Глава вторая. Бал в резиденции. Жилиана нервно расхаживает по комнате, по своей золотой клетке, так она про себя ее назвала. Подошла к большому зеркалу и осмотрела свой наряд. М да не так она все представляла. Темно-синее платье из дорогого материала скрывает ее фигуру. Ни о каких вырезах нет и речи. Украшения минимальны. С последним еще можно смириться, но черт возьми... Ей не по такая жизнь. Когда служила Хельгии, то веселее и динамичнее все происходило. Даже если вспомнить, как балансировало на краю, эмоции били ключом, адреналин зашкаливал. А тут все стало серо и уныло, рутина и скука. Сиди в заперти и развлекайся самостоятельно. А когда придет Саид, то ублажай его, расхваливай и выполняй все прихоти. «Нет, принц ей сделал немало подарков». Открыл именный счет, положив на него приличную сумму, но толку-то. Поездку в город, чтобы пройтись по магазинам, приходится выбивать и вымаливать, в прямом смысле слова, даже доказывать насущную необходимость. «Ты этого хотела?» Тихим голосом спросила у своего отражения молодая женщина. Ответ очевиден. Она запуталась, все смешалось, вырвавшись от бывшей госпожи, пошла работать на другую, не менее, а может и более опасную даму. Джонсон пообещала в скором времени забыть про своего слугу, только вряд ли сдержит слово, если за спиной не окажется защитника. Увы, принц к таковым не относится. Саид не такой плохой человек, но менталитет у него своеобразный, как и у большинства восточных людей. Это не хорошо, не плохо, просто констатация факта, и Желиана знала, на что шла, но не ожидала от тебя что начнет чуть ли не выйти от скуки и безделья. Казалось бы, чего не хватает? Массаж, макияж, всевозможные процедуры, любые покупки, но только для того, чтобы порадовать своего господина. «А не пошел бы он!» — дернула шеи молодая женщина. Даже сейчас, когда они должны уже прибыть в резиденцию князя, Саид где-то пропадает и не соизволил ее предупредить. А она-то, дуреха, два часа назад принарядилась, если так можно назвать ее платье и строгую прическу. Предстоит принять важное решение – оставить все как есть или вновь оказаться без защиты. А так ли надежно прятаться за спиной принца? Молодая женщина криво усмехнулась и поправила выбившийся локон. Анжела про нее забудет, в этом нет сомнений. На какое-то время ослабит хватку, даст заглотить наживку и вздохнуть поглубже, а потом припрет к стенке и заставит шпионить, а если потребуется, то и совершать диверсии, и вносить раздор в семью султана». «Знаю, проходили и сама с такими неудачниками общалась», опять прошептала молодая женщина своему отражению, вспомнив, как по заданию щельги посещала давно ушедших в отставку агентов. Для тех ее появление с ультиматумом и компроматом производило эффект удара молнии и раскат грома в чистом небе. Большинство соглашалось вернуться к работе, но были и те, кто не выдерживал. У кого-то разрывалось сердце, другие совершали самоубийство. У прямцев наказывали, чтобы на их примере другие оказались сговорчивее. Получить входной билет в кланы, занимающиеся политической деятельностью, несложно, а вот суметь выйти почти невозможно. Жилиане улыбнулась удача, когда Хельга отправила ее в княжество. Конечно, после допустили убийцы, задание оказалось одноразовым, Хвост удалось сбросить, и вот тут-то предстояло запутать след, затеряться на огромной территории начать новую жизнь. Она выбрала путь к Джонсон, не представляла, как вести серый образ жизни и бояться каждого шороха, вздрагивать от собственной тени. «Черт! Выхода нет! И ставка жизни!» — выдохнула молодая женщина и... и, подойдя к огромной кровати рухнула на нее и прикрыла глаза лихорадочно обдумывая сложившуюся ситуацию сколько она так пролежала минуту десять саид отвлек войдя в ее комнату без стука чего лежим кого ждем весело произнес принц жалей вставай мы уже опаздываем а если бы я оказалась не одета вела спросила молодая женщина принимая сидячее положение. «Это вряд ли», — отмахнулся парень. «Ты же мечтала побывать в княжестве и потрещать с подругами. Такое время настало. Кстати, где твои вещи? Мы же собираемся кататься на лыжах. Говорят, это здорово, но я никогда этим не увлекался». «Может, подстроить несчастный случай?» — мелькнула мысль в голове Жулианны, представив, как принц срывается с высокой скалы и катится кубарем по снегу. «Нет, такого он не заслужил». А ее проблему это не решит. «У меня немного вещей», — пожала плечами молодая женщина. «Ты не заметил? Сумки, они рядом, с входной дверью». «Да? Хорошо», — махнул рукой принц. «Пошли, нас ждет Фарид. Он откроет портал в резиденцию князя». Переход состоялся со стационарного портала, находящегося в помещении дворца. Мохаммед сделал вид, что не заметил присутствия Желианы, принцессы сдержанно кивнули, а два брата Саида, оценивающие, на молодую женщину посмотрели. С трудом удалось удержать приветливость на лице, но у подруги без статуса наложницы нет никаких прав. Она словно пустое место, и такое положение вещей мало кого устроит. Султана встретил младший брат Огнева. Всех тепло приветствовал, попенял, что высокие гости задерживаются, а бал начнется с минуты на минуту. Михаил Александрович проводил гостей к дверям, где громогласно объявили о прибытии важных гостей. «Мы сейчас пройдем всем семейством, а ты чуть позже меня отыщи», — шепотом проинструктировал принц Жилиану. «Хорошо», — кивнула та, размышляя, не махнуть ли на все рукой. в том числе и оставшиеся вещи в гостевом домике на территории дворца в Афбаа. Мохаммед в окружении своих детей важно прошествовал в распахнутые двери. Князь к нему подошел и поприветствовал, объявив, что сегодня это неофициальный визит, и всем надлежит развлекаться. Тонко так намекнул, что не собирается следовать строгому протоколу, но про этикет не забывает. «Ты чего в трауре?» раздался позади Жилиана голос одногруппницы по универу. «Привет!» «Ой, привет, Татьяна!» — улыбнулась знакомая молодая женщина, мысленно послав к чёрту разряженную куклу, которая живёт на иждивении одного крупного торговца с тройматериалами. «Нет, какой траур, о чём ты? Это платье одно из самых модных на Востоке. Я в нём Саиду очень нравлюсь». «Так ты его уже носила?» — хмыкнула приятельница с ноткой брезгливости. «Конечно нет. Как можно?» — я обобщила. «Не представляешь, сколько разных и схожих фасонов». придумывает модельеры», — вынужденно ответила Жулиана, мечтая попортить прическу наглой девицы, а лучше рассарапать ее лицо за дерзкие намеки. «Возможно, ты произведешь фурор», — тонко улыбнулась Татьяна. «Она же вроде строила глазки саиду и с ним флиртовала, надеясь перепрыгнуть из одной койки в другую», — вспомнила Жулиана, вежливо кивая в такт словам собеседницы. Поглялась себе, что если та еще какие-нибудь завуалированные намеки выскажет, то она даст выход своим эмоциям. «Все может быть. Посмотрим», — ответила подруга принца и собралась пройти в больный зал, откуда зазвучала приятная мелодия. «Да... Обломал тебя твой арабчик, обкатал как кобылку и в стойло поставил. Была неплохая девка, а стала скромной давалкой, которая за кусок тряпки в постели отрабатывает. Дура ты!» Наклонившись к уху опешившей Жиллиане, проговорила Татьяна веселым голосом и с улыбкой на лице. «Бывшая боевик Хельги, а ныне тайная подручная вице-президента А.С.Ш., любовница принца, впала в ступор. Она изумленно моргнула, не представляя, что нашло на ее собеседницу. Нет, понятно, что та из «змеиного выводка», но чтобы в открытую произнести такое... Жилиана мило улыбается, ее руки действуют автоматически, злость почти застила разум. Она с трудом контролирует свои действия. «Пойдем попудрим носики», — взяв Татьяну на болевой и отключая у той голосовые связки, заявила бывшая подручная по грязным делам. «В арсенале Жилианы много запрещенных приемов. Она может лишить человека жизни несколькими движениями, подкрепленными магическими посылами». Потребуется тщательная экспертиза для установления у пострадавшего разрыва жизненно важного органа из-за постороннего вмешательства. Но сейчас она не собирается убивать. Это слишком просто. Дамская комната пуста. Это и понятно, уже идет первый танец, и все, внимание, князю и высокопоставленным гостям. Короткий удар кулаком в район печени, сразу же ребрами, ладоней, по почкам. Успевает схватить глупую Татьяну за шею, чтобы та не рухнула на мраморный пол. Главная задача — не попасться под всевидящее око магии резиденции. Но вроде бы туалетные и ванные комнаты являются табу для подсматривания. Тем не менее, Желяна спешит, ухватила свою собеседницу за волосы, не заботясь, что у той прической придет в негодность, оглянулась, мысленно прикидывая, как бы унизить девку. — Пусти! — неожиданно прошипела Татьяна. О-о-о! «Так ты не так проста, расняла мой посыл», — воскликнула Желиана и схватила нахалку за ухо, пригибая к полу. «Сучка! Говори, кто послал! Ты же не по своей воле язык распустила!» «Больно! Пусти!» «Сейчас вообще ухо оторву», — пригрозила подруга принца. «Внимательно тебя слушаю!» Через пару минут степенная дама в строгом платье покинула уборную. На ее лице легкая задумчивость, чуть закушена нижняя губа. Информация полученная она крайне неприятная. Обстоятельства таковы, что опять предстоит как-то выкручиваться. Каким образом Марианне удалось заполучить для Насти и ее группы место на княжеском торжестве? Если это очередная рекламная кампания, то боюсь представить, в какую сумму это обошлось клану. Хорошо хоть, что наши звездные певицы и парни одеты подобающим образом, а не в тех костюмах, в которых прыгают по сцене на концертах. Пока еще не звучат слова песни, льется тихая живая музыка. Ищу глазами директора группы. Та стоит в стороне у окна и неотрывно смотрит на небольшой помост, по которому прохаживается певица с микрофоном в руке. «Привет». Подошел я к Мариане. Женщина вздрогнула, посмотрела на меня и заявила. «Привет». «Ты чего подкрадываешься? Так и до сердечного приступа доведешь?» «Смеешься», — удивился я. «Тут народу пруд пруди». «Зато никому до меня нет дела», — отмахнулась рукой Марианна. «Ты лучшая Настю, подбодри как-нибудь. Девочка впервые выступает при таких зрителях, понимает всю ответственность и важность происходящего». «Могла бы давать концерты перед фанами, их уже у нее немало», — буркнул я, но поймал взгляд подростка-артистки и показал ей большой палец, мол, все супер. «На частных клановых представлениях платят баснословные гонорары, а выступая на торжестве, мы сразу решаем множество вопросов». — пояснила директриса группы. «Узнаваемость. Тут же прямой эфир по телевидению налажен. Заинтересованность высших чинов и главкланов. Ой, долго объяснять, но после такого у нас не будет ни минуты свободной». «Дорого встала», — полюбопытствовал я. «Не очень», — нервно улыбнулась молодая женщина и поправила идеальную прическу. «Стефания Олеговна протекцию составила, но на согласование кое-какие средства пришлось выделить». «Не беспокойся. клановое казна не ощутила. Брали дополнительные концерты и прибыль на это мероприятие пустили. Так, все, начинаем. Молчи». Марианна чуть подалась вперед. В центре зала стоит князь с дочерью. Настя начала петь, и в вальсе закружились пары. «Плывут по небу облака, гонимые ветрами. Щекочет лица нежный снег, кружащий между нами. Стучится в двери Новый год, даря всем настроение». Немного времени пройдет. Нас захлестнет веселье. Примечание стихи Вячеслава Котова. Конец примечания. Визуализация снежинок и даже небольшой ветерок подул. Неизвестная песня, плавная и красивая. Настя поет идеально, вкладывая душу и талику магии в каждую ноту. Красиво кружатся пары. Князь вальсирует с дочерью. И к ним все внимание. С тишиному самообладанию можно позавидовать. На нее направлены камеры... Взгляды всех присутствующих в зале, но княжна улыбается и ни грамма не смущается. «Е-мое! А ведь всего через несколько минут мне предстоит ее пригласить, и постараться не оттоптать ноги». «Уф! Молодец!» — шепчет Марианна. «Немного преувеличил. Не все смотрели на князя с партнершей. Часть внимания досталась нашей певице, и та не подкачала». Аплодисментов и оваций не было, это не концерт, чтобы выражать свои эмоции, но восторженный шепоток среди гостей прошел. Огнев отправился к трону, рядом с которым стоят высшие чины княжества и гости, в том числе султан с детьми. «Саид меня увидел и приветливо кивнул, я ему ответил и, мысленно вздохнув, направился приглашать свою девушку на танец. Стелла подругу перехватила, пока князь принялся общаться с Мохаммедом». Между танцами по регламенту есть 10 минут на разговоры и пропустить бокальчик другой шампанского или вина. Кстати, крепкие напитки с закусками находятся в соседнем зале, но там пока никого, кроме обслуживающего персонала, нет. Минимум два танца гости должны наблюдать или самолично в них участвовать. «Станислав Викторович, с трудом вас отыскал. Возник рядом со мной господин Кулыбин. Как вам, певицы И где только такой талант отыскали? Никогда о ней не слышал». «Анастасия из моего клана», — улыбнулся я, поразившись Мариане, которая каким-то образом уже дает указания своей подопечной. «Как директриса умудрилась пересечь весь зал, а я при этом прошел только треть. У нее тут тайная тропа, что ли, настроена? Или это из-за моей нервозности?» «Так вроде спокоен, хотя и напряжен». «Вы не прекращаете меня удивлять», — воскликнул губернатор Магаданского края. «Скажите, через сколько отправимся на горнолыжный курорт?» «В этом вопросе у нас все как-то не очень организовано». «Понятия не имею», — честно ответил я, подумал и добавил. «Если нет каких-либо обязательств, то можете нас на месте дождаться». «И что там делать?» — хмыкнул Иван Иванович. Его реплику оставил без ответа. В этот момент подошел к девушкам, рядом с которыми оказался князь и губернатор Хабарска. «Отец Стеша и дед Стеллы на меня с интересом смотрят». но мое внимание приковано к княжне, которая неожиданно засмущалась и даже покраснела. «Князь, дозвольте пригласить вашу дочь на танец!» Обратился я к Огневу и склонил голову. «Да?» — как-то удивленно произнес стоящий рядом Кулыбин и в свою очередь сказал. «Господин Разрядов, прошу вас разрешить ангажировать на танец Стеллу Викентьевну». Повисла неловкая пауза. Огнев первый в себя пришел и, кивнув, сказал. «Запрещать дочери не могу». это ее выбор дед стел ответил тоже согласием но коротко не возражаю стеша протянула мне руку и улыбнулась а второй пихнула в бок подругу которая была открыла рот чтобы послать наглеца вместо готового сорваться с губ согласия брюнеточка ойкнула и непроизвольно попыталась схватиться за пострадавшее место но ее ладошка оказалась перехвачена господином кулыбиным отменная реакция у парня Прозвучали первые аккорды, я повел стешу а ошарашенная Стелла хмурясь пошла за Иваном Ивановичем. «Стас, что сейчас было-то?» — шепнула княжна. «Понятия не имею, честно признался я». «Точно? Это не какой-то твой план?» «С чего бы?» — чуть пожал плечами. «Стелла у нас непредсказуема. Заставить ее пойти на такой шаг невозможно. Характер не тот». «Тем не менее, она не стала возмущаться», — задумчиво сказала стеша «А зачем ты ее ударила?» – поинтересовался я. «Чтобы тебе не испортило задуманное», – хихикнула моя подруга. «Я-то считала, что это твой замысел». «Ага». Теперь понятно, почему Стелла промолчала и не послала куда подальше кавалера. Но неужели Иван не знает этикет и что обозначает второй танец на балу? Мы успели обсудить с этот вопрос, но к единому мнению не пришли. А когда завершилась песня, то мы поспешили за внучкой губернатора Хабарска, которая отправилась в соседний зал». Брюнеточка явно наплевала на рамки приличия и намеревается напиться, облюбовав большую бутылку виски. «Стелка, ты чего злишься?» обратилась к ней Стеша, наблюдая, как подруга наполняет стакан крепким алкоголем. «Вы все чертовы интриганы!» заявила брюнетка и собралась выпить виски. «Стелла Викентьевна, но что я сделал не так?» посмотрел на нее растерянный Кулыбин. «Вы весь танец на меня шипели и злились. Простите, если чем-то обидел». Бывший военный, недавно заступивший на пост губернатора, как оказалось, на балах не бывал. Придворный этикет знает хуже моего. Могу даже нос задрать. Иван что-то слышал про первый танец, но не более того. Смех и грех, но в ситуации никто из нас не разобрался. Господин Кулыбин пошел со мной и посчитал невежливым не повторить приглашение даме, оставшейся без танца и кавалеров. Каждый из нас расценил его поступок по-своему. «Ха! Так получается, я пострадавшая!» — весело воскликнула Стелла, когда мы разобрались в произошедшем. — Иван, теперь ты просто обязан какое-то время оказывать мне знаки внимания. — Так я ничего против не имею, — заявил тот «Ты не дослушал?» Нахмурилась брюнеточка, изобразив, что захмелела. «Нет, в ней пропадает артистка. Следовало поступать не на целительский, а в театральный. Правда, для одаренных и особенно из влиятельных кланов там учеба далеко не престижна, как и сама профессия. Стелла тяжело вздохнула, а потом продолжила». «Ваня, есть два выхода. Месяц за мной ухаживаешь, а потом прилюдно каешься и заявляешь, что не готов к продолжению отношений». «А второй вариант...» Поинтересовался Кулыбин, о чем-то размышляя и при этом с обожанием поглядывая на брюнеточку. «Я тебя убью», — отмахнулась Стелла. «Могу поинтересоваться», — спросил губернатор Магаданского края, отодвигая бутылку с виски от своей собеседницы. «Спрашивайте», — склонила та голову к плечу. Стеша меня за руку дернула и глазами указала в сторону, мол, давай не будем мешать. «Каким оружием? Где и когда? Уважаемая Стелла Викентьевна». «Вы же уже и так меня стрелой поразили в самое сердце. Зачем же еще что-то выдумывать?» Склонив голову и прищелкнув каблуками, заявил Кулыбин. «Почту за честь пасть от вашей нежной ручки». Обычно бойкая на язык, внучка губернатора Хабарска не смогла достойно ответить. С каким-то испугом во взгляде, словно прося помощи, посмотрела на стешу. Но та еще раз меня за рукав в пиджак отдернула, предлагая не вмешиваться. «Ну, согласен. Пусть сами разбираются, а если случится убийство, то нам следует обзавестись алиби. Смеюсь, но и становиться им на пути не собираюсь. Стелла-то на Ивана уже какими-то другими глазами смотрит. Ох, боюсь, у нее не получится верховодить». Брюнеточка тряхнула головой, куснула краешек губы, в глазах стала разгораться злость. «Так, пожалуй, нам с княжной пора ретироваться, а то попадем под горячую руку». Э, «Стеж...» «Пойдем еще потанцуем», — предложил я, хотя и не в восторге от вальсирования под любопытными взглядами и объективами видеокамер. «Стас, прости, но у меня будут другие партнеры», — виновата произнесла моя подруга, направляясь в бальный зал. «Не понял». «Мохаммед Громов, министр финансов, брат отца», — перечислила девушка и чуть слышно добавила. «Не следует к ним ревновать». «Промолчал, понимаю, хоть стерши и не занимает никаких официальных должностей, но обязанности у нее имеются». Вряд ли ограничиться тремя танцами, а мне это не нравится. Создать какой-нибудь артефакт, чтобы поклонников отгонял. Кстати, алгоритм не такой и сложный, можно на досуге подумать. Вообще-то, пора озаботиться сбытом камней-накопителей, которые вот-вот начну превращать в артефакты. Имеется одна очень хорошая идея, думаю, от желающих отбоя не будет. «Разрешите вашу даму?» — протянул руку к стеше брат Огнева. «Станислав, вы же не против?» Посмотрела на меня княжна, протягивая ладошку Михаилу Александровичу. «Нет», – буркнул я, зацепившись взглядом за колье на шее жены министра энергетики. «Как я уже заметил, большинство женщин с огромными украшениями, а у этой пышной дамы целое состояние на шее. Интересно, о чем думает князь, когда его подданные носят такие побрякушки? Осуждать не могу и не имею права, вполне возможно, что драгоценности достались в наследство или на них честно заработали». «Кстати, артефакт очень слабенький, мастер плохо постарался, а мог бы камни между собой связать и сделать поистине мощную штучку. Я бы так точно сумел». «Стас, ты чего такой задумчивый?» Подошла ко мне довольная Марианна. «На отдых с нами отправишься?» Поинтересовался я, переключив свое внимание на Настю. Девушка поет изумительно. Напряжение у нее прошло, и на сцене она как рыба в воде. «Смеешься?» — хмыкнула директриса группы. «От заказов отбоя нет. Одни предоплаты многократно покрыли вложение на это выступление. До весны у нас будет всего несколько выходных. И то, если не посулят баснословные деньги». «Так, стоп. Я перевел взгляд на довольную собеседницу. С ума сошла. Анастасия же перегорит. Выдохнется, и у нее будет отвращение к творчеству. Мне этого не надо. Всего должно быть в меру». «Ой, кто бы говорил...» — возразила Марианна. — Сам как вол пашешь, а другим не даешь. Не переживай. Если увижу, что ребенок начал уставать, то сразу остановимся и возьмем паузу. Да и выступать она будет не каждый день. У меня все под контролем. — Хорошо. Головой за нее отвечаешь, — сказал ей и предложил. — Потанцуем? — Легко, — кивнула женщина. Стоять в бальном зале и глазеть по сторонам не очень-то да приятное занятие, особенно когда султан Стеши что-то втолковывает и слишком близко ее к себе притягивает. У княжны нет отбоя от поклонников, чуть ли не очередь из желающих потанцевать. Вот уроды! Видели же, что девушка второй танец со мной вальсировала. Кулыбину еще простительно, мог не знать, что к чему. «Смотрю, и на Стеллу Викентьевну нашлась все право», понизив голос, утвердительно сказала Марианна. «Не факт». «Характер у нее взрывной, но и кулыбин спуску не даст. Готов поспорить, если они будут вместе, то во все стороны полетят искры». «Наверное, ты прав», — не стала спорить моя партнерша по танцу. Со стешей так и не сумел повальсировать, зато пообщался с князем, господином Разрядовым, султаном, тремя промышленниками, отказал пятерым дамам, делавшим прозрачные намеки на тесное знакомство». Голова кругом, устал, словно разгружал вагоны. Утрировано, но, боюсь, что празднование Нового года окажется скомканно. Время уже, к 11 вечера, а нам до горнолыжного курорта еще предстоит осуществить несколько переходов. Стелла пару раз с Иваном потанцевала, они продолжают о чем-то спорить, обмениваясь язвительными замечаниями. «Стас, официальная часть завершена», — подошла ко мне княжна. «Можем сваливать?» — с облегчением уточнил я и сразу же спросил... «Что это за молодой полковник? Тебя пытался к себе прижать?» «Сейчас. Беру стелку, и мы уходим», — ответила девушка. «А обнимаюсь я с одним травником, хорошо тебе известным. Надеюсь, ты не сильно устал, и если через полчаса доберешься к месту назначения, то у нас минут двадцать окажется в запасе. Догадываешься, на что намекаю?» «Хулиганка», — шепнул я и стал искать взглядом Кулыбина. «Губернатор Магаданского края сам ко мне подошел». Иван Иванович чем-то раздосадован, но на прямой вопрос не ответил. Думаю, у него из головы брюнеточка не выходит. Завоевать Стеллу не так-то просто. Посмотрим, как она отреагирует на его ухаживание. А вот господин Разрядов чуть ли не светится от счастья. Не удивлюсь, что он строил планы на сближение внучки и Кулыбина. Если породняться два мощнейших клана в Сибири, то у Огнева прибавится головной боли. Сдерживание и противовесы рухнут». Но это при условии, что князь не уверен в своем человеке. Олег Александрович прилюдно не выделяет губернатора Магаданского края, но не стоит забывать, благодаря кому Иван Иванович возглавил клан. — Нам не пора? — спросил меня бывший военный. — Уходим, не прощаясь, — хмыкнул я. Прихватив Камарью и Айбека, мы перешли в поместье. Оделся потеплее, забрал приготовленный багаж покаявшегося Жейдера и создал очередной круг перехода. В легкие ворвался чистый воздух, морозец не сильный, легкий снежок идет. И перед гостиницей уже несколько гостей, в том числе и Саид с Желианой. Странно, но от спутницы принца распространяется какое-то уныние, тоска и напряженность. Хотел уже к ней подойти и поинтересоваться, да рядом возник портал, из которого вышла княжна с подругой и несколько стражей. Похоже, полностью от охраны девушки не избавились. Но для телохранителей арендован отдельный домик. Там и Камария с Айбеком поселятся – Благо, комнат много. Эх, чувствую, оторвемся и повеселимся. Жилиана смотрит, как прибывают гости, приглашенные Стешей и Стеллой. Кто-то из присутствующих работает на Анжелу. Вопрос, сколько тут их? Вряд ли Джонсон ограничилась только одним шпионом. Что задумала вице-президент и ее госпожа? Когда и какой нанесет удар и кто ее цель? Увы, подробностей Татьяна не знала. В этом молодая женщина убеждена. Она умеет допрашивать и задавать вопросы, когда дикая боль ломает сознание и выдает все секреты. Нет, если установлен мощный щит и блок на носителя, тайны, то его не всегда удавалось обойти без последствий для пленного. Татьяна же дура и дура в клубе, что не смогла скрыть злорадство». Она решила, что ухватила за хвост свой шанс, вот только при рождении создатель не наградил ее мозгами. И куда Джонсон смотрела? неясная собственная судьба. Списала ее Анжела в утиль, или пока собирается использовать в собственных целях? На текущий момент нет конкретного задания только сообщить о том, где находится и если потребуется уточнять детали. Следует выбрать укромное местечко и тихо, спокойно проанализировать полученную информацию и сделать выводы. Молодая женщина привыкла сдерживать эмоции, подходит к решениям взвешенно, просчитывая несколько шагов вперед. Тем не менее в голове стоят признание наглой девицы. «Да, твое место займу я, Анжела милая и хорошая хозяйка». Кривясь от болевого приема, прижимаясь к стене, говорила Татьяна. Она определит меня к Саиду. В гаремне попаду, но на наложницу с легкостью соглашусь. Вы желает кто-нибудь из братьев или султан, то кочевряжиться не стану. Добывать информацию в постели привыкла. И тебе дам сто очков вперед. А на счетах в банках копятся денежки на безбедную жизнь. Пару лет покорячусь и буду отдыхать, ни в чем себе не отказывая. «Какие факты про меня знаешь?» Жилиана чуть жила пальцы под левой грудью жертвы. «Учти». «Услышу вранье, вырву сердце». «Джонсон считает, что ты ищешь варианты соскочить и своего можешь добиться. Ей этого не хочется, но заставить не может. Нет рычагов влияния». Скороговоркой отвечает та, подчиняясь боли, угрозе и мягкому посылу говорливости. Жалеоне пришлось рисковать, применять не только физическое воздействие, но и запрещенную магию. Это с виду она безобидна, но острый ноготь начертал на животе Татьяны специальный символ, подпитываемой энергией и позволяющий получить при желании полный контроль над телом. Вызывать подозрения никак нельзя, как и сделать из девицы безумицу. Сразу возникнут вопросы и начнется расследование. Найти место, где применялась магия подчинения, сможет даже посредственный одаренный страж, а дальше магия резиденции выявит виновницу». Поэтому-то и применяет Джулианна легкие посылы, и калечить свою одногруппницу не может из-за возможных вопросов. Нет, под платьем ни синяков, ни ссадин никто не разглядит, но по мимике и движениям сможет догадаться, что приглашенная плохо себя чувствует. «Дальше», — требует Джулианна и угрожает, — «Я тебя могу сделать такой уродиной, что все мужики и бабы начнут сочувствовать. Из жалости никого в постель не затащишь и сможешь только нищенствовать, до да подаяния просить. Хотя нет, какой-нибудь бомж позарится, если сильно напьется, положит на лицо подушку, да начнет дергаться между твоих ног. А когда протрезвеет, то и забьет и вышвырнет со своей облюбованной свалки. «Ты так не сделаешь!» неуверенно отвечает Татьяна с глубоким ужасом в голосе. «Легко. Анжела далеко и не поможет. А я-то рядом и совсем не пой девочка», скривила губы в кривую хмылке Жулиана. Ей, допросившей не один десяток разных особ, разговаривать обычную девицу с высоким самомнением легко, а если нажать на еще одну болевую точку, предварительно лишив свою жертву голоса, то и вовсе ничего не стоит. Главное задать правильные вопросы. «Предложила занять твое место после того, как спишет в утиле достигнет прогресса в переговорах с князем». «Скуля», — ответила Татьяна. «А из-за чего случился торг?» — последовал очередной вопрос. «Заложники. Одна из радикально настроенных групп, находящаяся в оппозиции клана Огневых, захватит княжну и кого-нибудь из принцев». Не контролируя капающие слезы, размазывающие косметику, ответила та. Уточняющие вопросы не принесли никакой информации, никто с дурой не делился. Уже то, что она каким-то образом узнала, и так больше ожидаемого. Верить ли этому? Или Джонсон затеяла какую-то более тонкую игру? «Приведи себя в порядок и о нашем разговоре молчи», — Жалиана отпихнула Татьяну в сторону раковины и, поправив прическу, вышла из дамской комнаты. «Теперь же, Смотря на радостно собирающихся молодых одаренных, боевик и шпионка, любовница принца, пребывает в глубокой задумчивости. Бал мелькнул и не оставил эмоций. Она с кем-то танцевала, улыбаясь, отвечала на вопросы и даже со смехом что-то рассказывала. Саид и тот не уловил ее настроение, а вот появившийся из портала травник сразу нахмурился и озадачился. Что если в очередной раз поменять хозяина? С Джонсон уже пройденный этап, это совершенно ясно. А выбор невелик — пойти на службу князю. Мало того, что стражи Огнева вынут из нее душу, так и могут посчитать бесперспективной. Она ничего предложить не в состоянии. Вариант остаться с Саидом и согласиться на наложницу. Долго ли протянет? Полгода? Год? А потом пустит себе пулю в висок или разгонится на спорткаре и в стену врежется, предварительно выкинув амулет последней надежды. «Господин Жиргов перспективен с точки зрения союзника или босса. У клана парфюмеров все идет неплохо, в том числе и отношения с князем. Сможет Жиргов ее прикрыть? И захочет ли? Только в обмен на что-то значимое. Тайные секреты имеются, но к текущим делам не имеют отношения. Следует выяснить в деталях, что задумала Джонсон, а потом начать переговоры. Да, так и следует поступить, и как можно скорее. Анжели она навешает лапши на уши, а потом... пытается поискать защиту у травника. Тот смог приютить «Черную луну», бывшую на хорошем счету у Мохаммеда. Почему бы ей не попытаться прибиться к клану парфюмеров? Любовница Саида чем-то сильно расстроена. Но дело не в принце, находящемся рядом, и не в остальных гостях. Она плохо контролирует свои эмоции, а раньше вокруг нее стояла чуть ли не пробиваемая защита. «Желена, на пару слов». — попросил я молодую женщину. «Ой, а мы сейчас с Саидом направляемся в номер. Надо переодеться, до полуночи всего ничего», — ответила та, но ее не поддержал принц. «Поговори со Стасом. Он мне почти брат, причем старший и мудрый. Ты точно не собирался сказать старый?» — погрозил я парню пальцем, а его спутница кивнул. Всего на пару слов. Защитный контур ставить не стал». Диагностика показала, что со здоровьем у молодой женщины полный порядок, если не считать нервного напряжения. «Ты мне хотела что-то сказать. Спокойно говорю и слежу за всполохами ауры у собеседницы». Угадал, но Жулиана медлит и не решается произнести ни слова. «Может, чуть позже?» – неуверенно спрашивает и поспешно добавляет. «Хочу собраться с мыслями и все объяснить. Если решусь, то у тебя возникнет много вопросов, и на них...» «Не ответить за минуту». «Даже так? Что-то серьезное?» «Более чем», — кивай Тай, чуть слышно добавляет. «Нам всем следует вести себя осторожно». «Да нам не дали». Стеша и Стелла подошли. Княжна сразу же дернула за рука в куртке и заявила, что хочет согреться. На ухо добавила про объятие и поцелуи, но, мол, времени в обрез. Не уверен, что отпустил бы Жулианну, но та под шумок ускользнула к принцу». Мысленно дал команду Жейдеру быть на стороже и следить за происходящим вокруг. Обнял свою подругу и поспешил к дому. Не доходя до крыльца, кивнул к Улыбину, который где-то раздобыл цветущий кактус и протягивает его с «Хм, брюнеточка странный цветок заказала», — прокомментировал я. «Или это инициатива Ивана. Показывают, что и колючки могут свести», — заявила Стеша, а потом прошептала. «Слушай, давай тут пару дней отдохнем». а потом к Саре рванем, там будем только вдвоем, но об этом потом поговорим.